Глава 22 вторая текло в котловину, окружавшую бар, словно талая вода в половодье Неспешно и уверенно Отряды всадников, каждый под своим стягом, рысили к соне Где кавалеристы, соскочив на берег, вели коней поить Пехота двигалась медленнее, заполняя пространство между конными отрядами Как вода, борозды в поле перед тем, как слиться в единую гладь С высоты стенбара людская масса напоминала поток, поэтому сравнение с половодьем невольно приходило на ум. Леонора ощутила, как желудок сжало спазмом. «Подзорную трубу!» Санишаль де Арно подскочил и протянул герцогине уже разложенную. Леонора поднесла ее глазам и заскользила объективом по котловине. «Готард!» – шептала она, различая стяги. «Бароны Шевре!» «Пертье», «Мюске», «Пино», «Граф Де Лафок». «А этот за каким дьяволом здесь? Он же не примыкал к мятежникам?» «Сесар!» — обернулась она к спутникам. Горбун выступил вперед и поклонился. «Чего они хотят?» «Не знаю, ваша светлость». но ну, так узнай!» — рявкнула Элеонора. «Или мне самой заняться?» «У нас ведь имеется этот бездельник! Герольд!» Сесара словно сдула со стены. Спустя короткое время лезгнули цепи, опуская подъемный мост. Заскрепела, ползаверх решетка. Из ворот выехал всадник в голубом трико с черными ромбами и со стягом герцогства на длинном древке. Со стен пропела труба, и Герольд поскакал навстречу войску. Там его окружили всадники в блестящих доспехах. Леонора подняла к глазу подзорную трубу. Герольт поклонился одному из всадников и что-то сказал. Тот коротко ответил и повернул коня. Следом потянулись его спутники. Герольт еще какое-то время чего-то ждал, затем взялся за поводья и поскакал обратно. Копыта лошади простучали по доскам и цепи залязгали, поднимая мост. — Что? — спросила Леонора, когда Герольт взобрался на стену граф готард просил передать что будет разговаривать только с вашей светлостью доложил герольд по лицу его было видно что готард отнюдь не просил а скорее приказал причем непререкаемым тоном он готов встретиться на берегу сонны его честь порука вашей безопасности как и ваших спутников готовьте лошадей приказал и поколебавшись ваша светлость влез Горбун. «Молчи!» — окрысилась Леонора. «С тобой еще будет разговор. Вы будете сопровождать мини Маркиз!» Повернулась она к Деарну. «Взять, солдат?» — спросил Ценишаль. «Не нужно. решать что мы их боимся. Я не хочу давать такого повода. Готард по-старомодному честен. Его обещанию можно верить». И вновь уже который раз залез Голицепи подъемной решетки. Когда герцогиня и сопровождавшие ее синишаль выбрались наружу, пропела труба. садница и всадник спустились, преодолели мост и остановились на противоположном берегу Сонны. От войска отделилась и поскакала им навстречу все та же группа в блестящих доспехах. Возглавлял ее Готард. Приблизившись, он остановил жеребца и небрежно кивнул. Спутники графа обтекли его по обеим сторонам и выстроились в ряд. «Чему обязано счастьем видеть вас, лорды?» Яда в голосе Элеоноры хватило бы, что потравить реку. «Мы пришли требовать исполнения обязательства», — сухо ответил Гаттарт. «По истечении срока вашего регенства знатные люди герцогства будут решать, кому править баром. Вы подписали грамоту». Гаттарт достал из сумки кожаный тубус. «Вот она». Я подписала это в обмен на обещание разобраться с похитителем наследницы. Вы сделали это? Да, миледи. Где Рейнольдс и Алейны? На пути в Киенну. Вы не схватили их? Для этого не было причин. Дебуи не похищал наследницу. Она отправилась с ним добровольно. Это сказал он сам? И наследница подтвердила. Она не походила на женщину, которую везут куда-то силой. Не спускалась с бью преданного взора. Барон, как видно, не терял время дорогой. Готард ухмыльнулся. Леонора ощутила, как кольнуло в сердце. «Вы забыли, что Рейнольдс изменник — изменник!» «Нет, миледи. Мы застали барона в Мо. Это селение лежит в противоположной от Мерии стороне». Что делать там мирийскому пособнику? Зато через Мо идет дорога в Киену, куда и направлялся барон. Мы расспросили купцов, торгующих с Мерией. У них кипит междоусобная война, никому нет дела до бара. Нападение мирийцев на герцогство – ваша выдумка. Вы хотели устранить наследницу, причем нашими руками, поэтому и сочинили ложь. Вы поверили интриганам? — воскликнула Элеонора. «Барон не интриган!» — нахмурился Готард. «Он жил в Бюи и не вмешивался в дворцовые дела. Укреплял и защищал баронство. Разбил норгов, заставив тех откочевать, чего никому не удавалось. Это вы вызвали его в бар и поручили убить наследницу. Будущий человеком чести...» Деби отказался и увез девушку, которой грозила смерть. Он знал, что вы не оставите его в покое и будете мстить. Однако поступил как истинный дворянин. С оруженосцем и двумя женщинами он прошел сквозь проклятый лес, по пути отбиваясь от чудовищ. «В баре нет человека, способного повторить такое. Барон – благородный человек». «Благородные случаются врут!» — возразила Элеонора. Слова барона подтвердил Куртье. «Новый барон де Бюи?» «Куртье не бароны никогда им не станет. Император не подпишет грамоту человеку, пытавшемуся убить его племянницу». «Да, миледи, Куртье пытался выполнить ваш приказ». «Он обнажил шпагу против Алэйны». Но Дебюи защитил наследницу. Они с Куртье сразились, барон ранил и обезоружил вашего человека. Тогда, спасая свою жизнь, Куртье все и рассказал. Ни у меня, ни у других лордов нет повода сомневаться в его словах. Подведем итог, миледи. Вы обманули нас, сказав, что Дебюи предатель, перешедший на сторону Мирии. Вы пытались убить наследницу, свою падчерицу, а вместе с ней и барона, героя войны с норгами. Вы казнили ни в чем не повинного графа Эно и других знатных людей. Но мы здесь не для того, чтобы судить и требовать заслуженного наказания. Это дело императора. Завтра кончается срок вашего регенства. У нас есть грамота, подписанная вами и мы будем требовать исполнения обещания». «А если я откажусь?» спросила Элеонора. «Тогда мы осадим бар, а дальше пусть судит Бог. Надеюсь, вы проявите благоразумие и не допустите кровопролития. В вашем войске служат наши братья и дети. Нам ни к чему убивать друг друга. Будем ждать вашего вестника, миледи». Готард кивнул и развернул жеребца. Его спутники последовали за графом. леонора и Синишаль направились в обратную сторону. «Жофруа!» — спросила Элеонора, когда они въехали на мост. «Мы выдержим осаду?» «В баре хватает солдат и припасов», — ответил Синишаль. «Но я не уверена «Почему?» «Готард и его лорды пришли не мятежниками Они не требуют вашего отречения или каких-то вольностей, а хотят исполнения обещания. Это законное право. Солдаты узнают об этом, и у них пропадет желание сражаться. Готард не зря сказал, что в его войске родственники наших воинов. Думаю, он нарочно их привел. Рано или поздно родня сговорится. Мы не уследим. Готарду или откроют ворота, или впустят его на стены. «Ты просто не хочешь сражаться!» — подумала Элеонора. «Решил, что со мной кончено!» «Что делать? Заменить Дарно?» «Воинам это не понравится, Дарно уважают!» «Да и где взять преданного?» «Где они? Те, кто клялись мне в любви и преданности!» «Я раздавала им земли, а они сбежали, едва дошла весть о войске Готарда!» «Им не нужна регенша, теряющая власть!» Для всех я уже бывшая. Вон и Готарт называет меня «Миледи» вместо «Ваша Светлость». Ничего более не сказав Санишалю, Элеонора направилась во дворец. Там велела отыскать Сесара. Горбун явился почти сразу. «Ну?» — спросила Элеонора ледяным голосом. «Кто советовал мне подписать грамоту?» «Я Ваша Светлость», — поклонился Сесар. Теперь они тычут ею мне в нос и требуют исполнения обещанного. В противном случае угрожают осадой. Да, Арно дал понять, наши солдаты сражаться не станут. Дебуи с падчерицей живые направляются в Киену. Куртье не сумел их убить. Все вышло не так, как ты обещал. Я велю тебя повесить. Это не принесет пользы, ваша светлость. Но доставит мне радость. «На короткий миг, после чего вы останетесь без преданных друзей. В баре знают, насколько ревностно я служил вам. Я нажил сотни врагов. Их у меня гораздо больше, чем у вас. Я не покинул вас в трудное время». «Не пытайся перехитрить меня!» — рявкнула Элеонора. «Твой совет завел меня в западню, и ты за это ответишь!» «В западню, ваша светлость! Вы завели себя сами!» «Хладнокровно возразил Горбун. Я ведь просил, умолял вас не вызывать дебуи в бар. Вы послушали меня? Нет. Что вышло?» Все, что я делал потом, было попыткой смягчить последствия. Советы я давал верные, и Готард за бароном погнался, и Куртье пытался его убить. Не моя вина, что барон оказался умнее. Вместо того, чтобы напасть на преследователей, как на его месте поступил бы другой, он вызвал Готарда на переговоры дура Куртье увязался следом и напал на наследницу в присутствии графа. Остальное вы знаете. Убей, добиви, графа, и все получилось. Без Готарда мы разогнали бы мятежников, как ста баранов И пусть Рейнольд с наследницей ехали бы дальше, вреда от них уже не было. «Империя не решилась бы на войну с герцогством, и вы остались на троне!» леонора возмущенно фыркнула. «Рейнольдс оказался серьезным противником, как ни в чем не бывало», — продолжил Сесар. «В том, что он стал таким, виноваты вы, ваша светлость!» Вы пробудили в нем честолюбие. Барон тихо сидел в бюи, не помышляя о титулах. И вдруг вызов в бар. Ему предлагают сначала графство, затем корону консорта. Да, он мечтать о таком не мог. Аппетит приходит во время еды. Прозмыслив, Рейнольдс повел свою игру. Он далеко не глуп. Одно дело — получить корону из рук регенша и быть консортом без власти. Другое — подмять наследницу и править самому. Опасный путь. Но барон привык к войне и не боится риска. К тому же располагает страшным оружием. Он хитер и договорился с Готардом. «Не удивлюсь, если через месяц-другой Рейнольдс явится в бар к «Король не выдаст за него племянницу!» — воскликнула Элеонора. «А если Аллейне умолит?» «Заявит, что ждет ребенка?» «Думаю...» Барон об этом уже позаботился. «Киене такой расклад выгоден, можно поторговаться. Империи наше герцогства кость в горле!» «Лорды не оставят меня на троне?» — спросила Элеонора. «После таких обвинений нет ваша светлость!» У меня есть человек в окружении Готарда. Он сумел передать весточку. Лорды настроены против вас. Готард рассказал им о встрече с бароном. А еще этот куртье. Обман знати, казнено, попытка устранить наследницу. Пустая распутница, но ведь дочь родгера «Если б она тихо скончалась, как я предлагал...» Не забывая, что она нас подслушивала. У мерзавки хватило бы наглости подсунуть отраву Фрейлине, после чего обвинить нас в покушении. Она оказалась хитрее, чем мы думали. «Да, ваша светлость. Ей удалось привлечь на свою сторону мятежников. Готард пообещал лордам, а Лейна вернется с мужем». С дебуи или кем-то другим, лордом без разницы. Наследница перестает быть распутницей в их глазах, а это меняет дело. Завещание родгера исполнят, после чего Алэйне припомнит нам все. «Распутная тварь!» — прошипела элеонора Это она соблазнила барона. Рейд не решился бы сам, я знаю его. Сейчас это не имеет значения. Вам нужно спасать жизнь, а не трон. Имейте мужество это признать. Понимаю ваши чувства, но это не конец. У вас есть казна, причем немалая. Золото придется отдать. Оно принадлежит бару. Мы переправим казну в надежное место. Бар окружён. Есть посольство Киены, куда посторонним нет доступа. Де примет золото и выпишет векселя, за которые при старании можно купить новое герцогство». Пусть не такое богатое, но все же. Вы получите новый титул и вновь станете правящей герцогиней. Вам можно не бояться мятежников. Отдавайте корону, садитесь в карету и отправляйтесь в Киену. Или в салану по вашему выбору. С деньгами вас примут везде» детригье даст векселя ты узнавал да ваш светлость гляди леонора подойдя схватила гробуна за ухо и больно выкрутила его если и в этот раз подведешь дотригье вложил векселя и запечатал сумку сесар схватил ее и спрятал под плащ «Передайте герцогине, Киена не станет вмешиваться. Мы не заставляли Леонору подписывать грамоту. Пусть выкручивается сама. Прятать ее в посольстве я тоже не буду. Не хочу, чтобы мой дом взяли приступом». Горбун поклонился и вышел. Карета ждала его во дворе. Сесар запрыгнул и крикнул кучеру. «Домой!» «Леонора, дура!» — думал Горбун дорогой. «Доверить казну человеку, который уже подвел четыре сундука золотом! Слуги графа вспотели, таская их. А я даже гвардейцев для охраны не взял. Убедил, что привлекут внимание». «Глупая и развратная тварь! Думает, раз затащила меня в постель, то облагодетельствовала! Зачем мне шлюха? Я ждал этого золота столько лет! Полмиллиона дукатов в маленькой сумочке! Я сам...» Куплю себе герцогство. Найду жену, юную и непорочтую, графиню или маркизу. За золото можно купить все. Эти дворянчики разгуливающие в драных штанах и чванищиеся происхождением, будут кланяться и умолять меня взять на службу. А мы еще... «Посмотрим, стоит ли!» Сесар сдвинул занавеску и приник глазом к окну. Карета тащилась по мощенной улице грохоча окованными колесами по брусчатке. Встречные прохожие провожали ее хмурыми взглядами. «Город на грани бунта!» — заключил горбун опуская занавеску. Из-за мятежа к нам не ездят купцы, из лавок исчезли необходимые товары, продукты вздорожали вдвое, а тут еще и осада. Леонору проклинают на каждом углу, это славно, что явился Готард. Через день-два всё равно пришлось бы бежать, но без казны». «Поставь карету в сарай, а лошадей на конюшню!» — вилял сесар кучеру по приезде. «А после выпей за мое здоровье!» Он вложил в подставленную ладонь дукат. Кучер довольно осклабился и закивал. «Теперь его не скоро найдут», — подумал сесар. «Забьется в место, где не сыскать, и будет пить, пока не кончатся деньги». «Хороший слуга, зато и взят!» Карета укатила. Сесар отворил тяжелую дверь и скользнул внутрь. Задвинув засов, он прошел в неуютное холостяцкое жилище, состоявшее из одной комнаты, в которой находились кровать, сундук, стол и стул. Мебель была старой и обшарпанной. Придворные или даже слуга, заглянув сюда, были бы поражены, «Здесь обитает советник-герцогиня, беспощадный и всесильный? Да здесь ремесленнику жить стыдно!» Посторонние, однако, в этой комнате не бывали. Их сюда просто не звали. Сесар открыл сундук, достал из него потертый плащ, холщовую рубаху, такие же штаны и поношенные сапоги. Бросив одежду на кровать, а сапоги на пол, он стал переодеваться. Спустя короткое время всесильный советник преобразился в горожанина, небогатого и уродливого. Сумку с векселями ссср пристроил на груди под рубахой, привязав ее ремешками. «Горб сзади, горб спереди», — подумал с ухмылкой. «Кого это удивит?» Достав из потайного места собственные заранее приготовленные векселя, Сесар спрятал их в кошель, который сунул под рубашку за спиной. Другой кошель с монетами пристроил на поясе спереди. Рядом прицепил нож. Натянув суконную шапку колпак, горбун вышел из дома и огляделся. Пересчет золота и выдача векселей заняли много времени. Над баром уже сгущались сумерки. Сесару это было на руку. Не заметив слежки, он запахнулся в плащ и прошел переулком. Тот привел его к сараю, притулившемуся к стене. Горбун снова огляделся, достал ключ и открыл замок. Тот выглядел ржавым, но механизм провернулся легко. Недавно смазывали. Сесар затворил дверь за собой, протянул руку и взял с полки огниво. Он высек огонь и зажег факел. Сарай осветился изнутри. Сесар прошел в центр, нагнулся к полу и потянул на себя крышку люка. Та поддалась, обнажив черный проем. Сесар сунул в него факел, осмотрелся и спустился по деревянной лестнице. Люк за собой закрывать не стал. Коптящее пламя высветило в избестковой стене проход. Горбун вошел в него и двинулся подземным ходом. Вырубленный в известняковой скале ход был сухим и теплым. Пол постепенно опускался, и скоро на горбуна пахнуло речной сыростью. Бросив факел на пол, он затоптал пламя и осторожно двинулся дальше. Впереди посветлело и послышалось журчание. Бар стоял на скалистом острове, омываемом соной. Противоположный берег правой протоки был пологим и позволял подойти к воде. Там сейчас располагалось войско мятежников. Левый рукав реки проложил дорогу сквозь скалы, и его противоположный берег, высокий и обрывистый, был непроходим. Подземный ход, которым воспользовался горбун, выходил как раз к левому рукаву. У воды, цепляясь корнями за камни, росли кусты. Сесар раздвинул их, отыскал привязанную к ветке лодку, забрался внутрь, И перерезал веревку. Поток немедленно подхватил и понес утлая суденушка. горбун нащупал на дне весло, сунул его в воду и стал править, стремясь держаться посреди протоки. Скоро она кончилась. После того, как рукава соны слились, течение стало спокойным. Река плавно несла лодку вдоль заросших лесом берегов. Бары костры мятежников скрылись за поворотом. Сесар бросил весло на дно лодки и оперся горбом о борт. Получилось. Примерно через лье в укромном месте его ждут слуга и верховые лошади. Сесар отправил их, едва услышав о приближении войск и мятежников. В слуге обещано сто дукатов, немыслимые деньги для простого конюха. О том, сколько везет с собой горбон, слуга не поймет. Он не разбирается в векселях. В его представлении деньги... Это золото и серебро, а не какие-то бумажки. При сесаре нет сумок, поэтому слуге не придет в голову хозяина ограбить. Подумают, что тот убегает налегке. На первом же постоялом дворе они расстанутся, а там... Отец говорил, что я кончу на паперти. Видел бы он меня сейчас. Злорадно усмехнулся сесар. Его отец-парикмахер злился на сына-урода, ругал жену, родившую ему горбуна, и не жалел для мальчика пощечины подзатыльников. Но ремесло учил, куда деваться. Сесар, глотая слезы, постигал науку и со временем превзошел отца. У него замечательно получалось завивать волосы. Скоро урод-парикмахер стал известен в баре. Женщины морщились, видя его горб, но охотно доверяли уроду головы. После щипцов сесара даже некрасивые горожанки выглядели молодыми и привлекательными. Сесар хорошо зарабатывал, но все деньги забирал отец. Горбун терпел, пока жива была мать. После ее похорон он собрал вещи и ушел. Отец сыпал вслед проклятиями, но сесар даже не оглянулся. Через год его позвали во дворец. Герцог обзавелся молодой женой, той хотелось выглядеть красивой. С парикмахерами женщины любят болтать. Сесар исключением не стал. Сам в разговор он не лез, но если спрашивали, отвечал коротко и умно. Леонора оценила. Горбун стал выполнять деликатные поручения. Добывал зелье, возбуждающее мужскую силу. Престарелый герцог нуждался в нем все больше. Носил записки и помогал составлять их. После того, как родгер умер, Элеоноре понадобился тайный наперсник. Сесар от имени герцогини приглашал на свидание мужчин, тайно проводил их в спальню и следил, чтобы об этом не ведали слуги. Со временем Элеонора перестала стесняться, и грабун занялся другими делами. Поручения становились все более сложными. Сесар вербовал уже свидетелей, подделывал письма, организовывал убийства. Он лгал и нарушал клятвы. Для него не существовало моральных запретов. Жизнь давно убедила Сесара. В этом мире ценят богатство и власть. Чтобы овладеть ими, годятся любые средства. Люди презирают урода, но стоит тому облачиться в бархат и прицепить спереди кошелек с золотом, женщины, прежде не замечавшие Сесара, стали искать с ним встреч. Сначала служанки, Затем их сменили леди. Дошла очередь и до герцогини. В постели сессар отличался неутомимостью. Женщины рассыпались в похвалах, но горбун не принимал их слова всерьез. Любовницы не испытывали к нему чувств, хоть и пытались заверить в обратном. Все от него чего-то хотели, о чем и сообщали, стоило горбуну натянуть шоссы. Постоянной женщины, как и друзей, сесар не завел. Это было не нужно и опасно. Однажды к нему пришел отец. Посидевший и утративший зубы в потертой и грязной одежде, он дождался сына у дворца и, увидев, заковылял навстречу. — Сынок, — прошамком кланяясь, — бедствую, помоги. Ты ж у меня единственный. — А почему? — спросил Сесар и, не дожидаясь, сам же ответил. — Потому что ты, напившись, бил мать, пинал ее в живот. Из-за этого я родился горбатым, а мать не смогла более забеременеть. Ты хочешь, чтобы я пожалел человека, из-за которого стал уродом? Того, кто бил меня до крови из прихоти? «Ты голодаешь?» «По делом!» В скором времени отец умер. Когда Сесару сообщили об этом, он поморщился, но денег на похороны дал. Внешнее приличие следовало соблюдать. На берегу реки показался огонек. Отблески пламени пробивались сквозь чистокол деревьев, выхватывая из темноты их стволы. Сесар взял весло и стал править к берегу. Течение оказалось быстрым, и горбун вспотел, прежде чем причалил в нужном месте. Спрыгнув на траву, он направился к костру. Тот горел ярко, освещая полянку и пасущихся на ней стряноженных лошадей. Конюха у огня не было. «Отлучился, что ли?» — подумал горбун. «Жюль!» — позвал Сесар. «Ты где?» За спиной послышался шорох. Сесар попытался обернуться, но в этот момент ему на голову будто скала рухнула. Все исчезло. «Вот ваше сиятельство», — проговорил десятник, вталкивая в шатер связанного пленника. «Лазутчика поймали». «Где?» — спросил Готард. «На берегу, в двух льи отсюда. Ехали разъездом, и вдруг Жиль, он у нас самый зоркий, заметил в лесу вроде огонь». «Подъехали ближе, точно. Кому, спрашивается там костер сжечь, когда город в осаде?» «Приблизившись, смотрим, две лошади и человек у огня. Выскочили и схватили. Спрашиваем, кто и зачем. Он поначалу запирался, но я объяснил». Десятник показал кулак. «Понятно», — усмехнулся граф. «Сказал, что он конюх в баре и ожидает большого человека». Тот обещал заплатить сто дукатов. «Мы тоже заинтересовались», — усмехнулся десятник. Связали конюха, заткнули ему рот и оттащили в кусты. Сели ждать. Веток в огонь подбрасывали. Лодку опять-таки жиль усмотрел. Спрятались, дали выйти на берег и взяли. «Вот!» Десятник подтолкнул пленника. «Обыскали!» Десятник, подойдя к столу, выложил на него нож в кожаных ножнах, сумку и плоский кошель. «Что здесь?» «Бумаги какие-то», — пожал плечами десятник. «Не разбираюсь в них, ваше сиятельство. Неграмотный». Готард придвинул подсвечник, взял сумку и извлек пачку листков, поднес их ближе к свету. Разглядев, присвистнул, стал торопливо листать. Перебрав всю пачку, взял кошель и пересмотрел бумаги из него. «Что это? Ваше свидетельство полюбопытствовал Десятник. «Ценная вещь. Благодарю, Бастиан. Золото при нем было?» «Ну...» — замялся Десятник. «Полагаю, что да. Сто дукатов самое малое. Они ваши. Раздели между парнями. Жилю — двойную долю. Конюха отпустить». «Благодарю, ваше сиятельство!» Десятник радостно поклонился и выбежал из шатра. Готард подозвал стража. «Граф и всех баронов ко мне! Скажи, что дело не терпит! Если легли спать, разбуди!» Пока посыльный выполнял поручение граф вновь пересмотрел листки, шевеля при этом губами. Закончив, он разложил их в две неравные по высоте стопки. К этому времени шатер стал заполняться людьми. Многие из пришедших баронов позевывали. Они проходили к столу, рассаживались и вопросительно смотрели на Готарда. Тот молчал. Только когда последний из мятежников устроился за столом, граф сделал знак воинам. Те подвели пленника ближе и вытащили из его рта кляп. «Позвольте, лорды, представить вам Сесара, первого советника Элеоноры», – начал Готард. Пытался бежать из бара его схватили на берегу советник не воин и не знал что при осаде местность патрулируется на день пути потому попался как куренок готард усмехнулся ради этого червяка ты разбудил нас нахмурился граф делофок нет при советнике нашли вот это готард указал листки это векселя банка киены «На сумке печать посла де Трегье. Всего здесь более пятисот тысяч дукатов». Лафок икнул, обороны, с которых мгновенно слетела сонливость, зароптали и стали переглядываться. «Думаю, господин советник объяснит нам, что это за деньги!» Перекрыл шум своим басом гатард «Ну?» «Казна герцогства», — ответил Сесар. Он слышал разговор схвативших его воинов и, поразмыслив, временно это было, решил не запираться. «Четыреста восемьдесят шесть тысяч дукатов. Они были в сумке с печатью Детригье. Герцогиня велела увести ее и спрятать. Остальные девяносто две тысячи мои». «Неплохо скопил», — усмехнулся Готард. «Щедро платили». «Сколько дали за граф Иоанно? Это ведь ты придумал, что он изменник!» Сесар не ответил. «Я знаю Леонору», — продолжил граф. «Она может и шлюха, но чтоб выдумать такую пакость, а ложное обвинение Дебюи, а попытка убить наследницу, не думаю, что элеонора поручила этому мерзавцу спрятать казну. Такие деньги сопровождают стража, а урод вез их один. Он их просто украл. Еще одно преступление. «Милорды!» — завобил Сесар, поняв, к чему идет разговор. «Перед вами шестьсот тысяч дукатов. Это огромные деньги. Заберите их. Вы станете богаты. Неужели жизнь жалкого грыбуна не стоит четырех сундуков золота?» Бароны стали переглядываться. «Замолчи!» — стукнул по столу Готард. «Пытаешься подкупить нас тем, что и без того в наших руках? Убийца, клетвопреступник и вор! Я не вправе судить человека Элеоноры, но не думаю, что она возразит. Более того, поблагодарит. У нас есть оправдание». Мы осадили бар, а этот человек выбрался на занятый нами берег. Он лазутчик. Сдернуть его! Там же, где висел бедняга Иоанно!» сисар завопил. Подскочивший стражник оборвал его вопль ударом рукояти меча. Воины, подхватив обмякшего горбуна, вытащили его из шатра. «Теперь о золоте, лорды!» Сказал Готард, когда шаги стражей затихли. Урод бросил наживку. Стоит, однако, нам ее проглотить, как крючок выдернут вместе с кишками. На сумке с казной печать до тригья. Киена может сказать, что векселя принадлежали ей, и под этим предлогом затеет войну. Герцогство ее поддержит. Кому понравится, что тебя обокрали? Мы останемся и без денег, и без земель». Поэтому сделаем так. Девяносто две тысячи принадлежали мерзавцу, это наша добыча, и мы ее поделим. Остальные векселя сложим в сумку и запечатаем. Причем каждый приложит свой перстень. После чего никто не сможет открыть сумку незаметно. Как только утрясется с баром, вернем казну новому правителю. Он оценит. Мы не только получим прощение, но и заслужим награду. Согласны? Лафок и бароны помялись, но все же кивнули. «Подать воск!» — приказал Готард. «Это Сесар», — сказал де арно протягивая Элеоноре подзорную трубу. «Переоделся, но узнать можно». Элеонора поднесла окуляр к глазу. Ворох тряпья, висевший на перекладине виселицы, приблизился. Ветер крутил и раскачивал труп и Элеоноре пришлось ждать, пока казненный не повернется лицом. сисар Она опустила трубу. «Он выбрался через подземный ход», — сообщил Сенешаль. «Мы нашли люк в сарае открытым. Зачем он поддался к мятежникам? Хотел перебежать? Тогда от отчего они его повесили?» «Это послание мне», — подумала Элеонора. «Мол...» «Следующая ты. Смерть Эно и покушение на наследницу мне не простят, что бы ни говорил Готард». «Все кончено». Она вернула подзорную трубу и двинулась к лестнице. «Ваша светлость!» — заторопился Деарно. «Вы куда? Мятежники вот-вот пришлют Герольда. Что им ответить?» «Что хотите!» — отрезала Элеонора и побежала вниз. Во дворце она прошла в спальню и, покопавшись в сундуке, достала стеклянный флакон с плотно притертой пробкой. Подошла к зеркалу. Из него глянула женщина с серым и осунувшимся лицом. Под глазами мешки, следствие бессонной ночи. После того, как Сесар исчез с векселями, Элеонора велела его разыскать. Поиск шел всю ночь. Поначалу она думала, что горбуна убили перед этим ограбив. Сесар ведь не взял охрану, однако тело не обнаружили. А после того, как люди, посланные к Сесару в дом, сообщили, что на полу комнаты валяется дорогая одежда грабуна, Леонора все поняла. «Тебя ограбил любовник», — сказала она своему отражению в зеркале. «Мерзкий и гадкий уродец. Даже он бросил тебя». «Вот до чего ты дошла!» «Тварь!» Элеонора погрозила отражению кулаком. То дерзко ответила. Элеонора плюнула в зеркало и вышла из спальни. Поймав пробегавшего слугу, она велела подать в тронный зал вина и позвать церемоний мейстера. Тот явился, когда Элеонора прилаживала на голове герцогскую корону. «Помоги!» — попросила она. Церемониймейстер подскочил и помог. «А теперь иди», — велела Элеонора. «Когда явятся лорды, проведи их сюда». Церемониймейстер поклонился и вышел. Элеонора вылила содержимое пузырька в кубок с вином и прошла к трону. Усевшись, аккуратно расправила складки платья свободной рукой. «Герцогиня Элеонора Барская!» произнесла звучно «Я ею была, есть, ею и останусь!» После чего осушила кубок. Когда гатарца спутниками вошли в зал, то увидели труп наполовину сползший с кресла. Слетевшая с головы Элеоноры корона валялась на полу рядом с кубком. Отвисшая нижняя челюсть обнажила черный провал рта. Леонора рассчитывала и мертвой выглядеть величественно. Она не знала, что смерть величественной не бывает. Она всегда безобразна. Готард поморщился. «Приберите здесь», — велел церемонимейстеру. «Несите столы, подайте еды и вина. Мы будем совещаться». Когда де Трегье вошел в зал, лица мятежников были красны, а одежда расстегнута. Столы завалены обглоданными костями и кусками хлеба. Завидев посла, Готард сделал приглашающий жест. «Мы позвали вас, граф, потому что не можем прийти к согласию», — сказал он, рыгнув. «Вы представляете в баре императора, и мы...» Язык Готарда заплетался. «Позвольте, я продолжу сам», — сказал посол, присаживаясь. «Итак, лорды, от покойной герцогини вы получили грамоту, давшую вам право решать, кто будет править герцогством. Я прав?» За столом закивали. «Посовещавшись, вы не пришли к единому мнению, а предположить, вас не устраивает аллейны». «Хватит с нас и одной бабы!» — рявкнул Деллафок, и бароны застучали кулаками по столу, одобряя его слова. «Одновременно вы затрудняетесь выбрать герцогом кого-то из вас», — продолжил посол. «Желающих много, а корона одна». В этот раз одобрение вышло не столь шумным. «Я представляю здесь его императорское величество Бодуэна Второго» сказал Датригье. «Вы знаете, как он правит. Жизнь и имущества благородных людей в Киене неприкосновенны. Никто не может быть осужден к смерти по прихоти монарха, только по приговору суда. Причем доказательства вины требуются серьезные, иначе обвиняемого оправдают. Если Сюзерен обидел вассала, тот вправе требовать защиты, и его величество ее непременно окажет». Мы охраняем дороги, способствуем развитию торговли и ремесел. Наши города богаты, а люди сыты. Вы хотели бы, чтоб так было и в баре? «Да!» – заорали за столом. «Тогда, лорды!» – сказал посол вкратчивым голосом. «У меня к вам один вопрос. Зачем вам герцог?» Oh, yeah.